66. Пять всадников, солившие во главе, скакали навстречу закату. Казалось, по снегу прошла смерть рукообраку с разрушением. Сугробы истоптаны, ветки переломаны, на земле обломки, осколки, ошметки. С каждой мили следов становилось все больше, словно черная воля созывала вирусоносители из ледяной глуши, веля занять место в легионе. Там, где незадачливая белка, кролик или олень встретили свою смерть, на снегу мелькала кровь. Следы оставили менее 12 часов назад. Где-то впереди, под сенью скал или даже под снегом, многотысячная армия вирусоносителей дожидалась темноты. Ближе к вечеру пришлось решать. Либо они и дальше пойдут по следу легиона, к кратчайшему пути не только в горы, но и в лапы голодных пикировщиков – либо подберутся к ним с запада». Пока Грир и Алиша совещались, Холли с Сарой и Майкл ждали неподалеку, застегнув куртки до самого подбородка. Воздух был не холодным, а обжигающе ледяным. В мертвенной тишине любой звук звучал неестественно громко, шурах ветра напоминал треск помех. «Сворачиваем на север», – объявила Алиша. Отправиться в погоню за легионом друзья решили, не сговариваясь, и удивились лишь тому, что с ними поехал Грир. Когда они вчетвером седлали коней, он присоединился к ним, объявив, что передал командование Юстосу. За главного теперь Грир, подумал Майкл, но едва поднялись на холм, тот сказал: "Летенант Донадио, это ваш рид. Надеюсь, всем всё ясно. Больше этот вопрос не обсуждали". Ближе к вечеру впереди зажурчала река. Из леса они попали на южный берег и свернули на запад. В сгущающейся тьме река стала единственным ориентиром. Ехали теперь гуськом, первая Алиша, последним Грир. Время от времени кони спотыкались, и Леолиша жестом приказывала остановиться, вглядывалась во мрак и вслушивалась в тишину. Никто не говорил ни слова, в небе даже луна не светила. Когда над холмами поднялся месяц, они увидели долину. На востоке к звёздному небу тянулась громада гор, впереди маячило мрачное чёрное сооружение. Мост на бетонных быках изгибался через закованную льдом реку. Алиша спешилась и села на корточки, две дорожки следов, объявила она и махнула ружьём, ведут с другого берега. Эти двое сюда через мост перебрались. Они двинулись вверх по склону и вскоре нашли коня. Мой Коротко кивнув, сказал Грир и добавил, что именно на нём уехали Питерсэми. На шее воронова зияла рваная рана, неподвижное тело будто съёжилось. Конь наверняка отыскал отмель и перешёл реку вброд. Судя по отпечаткам копыт, он на смерть перепуганный прескакал с запада. Ещё тёплый, опустившись на колени, сказала Сара. Друзья молчали. На востоке начало светлеть небо, занималась заря.